Глава 42. Излишества были обречены на успех. Фотографии получились весьма впечатляющими. Как все, за что бралась Сара Миллер. Каждый портрет оказался настоящим шедевром, провокационным, шокирующим, интригующим, ироническим, гротескным, барочным, сатирическим, одним словом, Великолепным. Проведя в родном городе около двух месяцев, Сара вдруг задумалась, что же теперь делать? Вернуться в Париж или убежать в какой-нибудь отдаленный уголок земли? Ледяной ветер, от которого она пыталась спастись на родине, настиг ее и здесь. О Кадисе Сара ничего не знала и знать не хотела. Так, по крайней мере, она внушала самой себе. Скорее всего, ее муж переживал головокружительный роман или тяжелый творческий кризис, потому и не звонил. Его молчание задевало Сару, но она понимала, что сама развязала ему руки своим поспешным отъездом. Ей все-таки удалось откусить кусочек от большого яблока чтобы хоть немного утолить голод любви и понимания. Но этого было мало. Большое яблоко оставалось всего лишь яблоком. Оно могло взбодрить, но не насытить. Каждый вечер Сара ужинала с Энни. Та старательно опекала подругу и постоянно знакомилась с новыми людьми, желающими выразить восхищение великой художницы. Слова, пустые слова фривольные шутки, разговоры ни о чем, напыщенные бессмысленные монологи. Сара напрасно искала среди новых знакомых единомышленника, человека, похожего на нее саму, того, с кем можно было бы разделить мысли и тревоги, человека, способного понять, что творится с мужчиной и женщиной на закате дней. Больше всего на свете — Саре хотелось говорить о человеческих страстях, переживаниях и боли, повстречать того, кто подтвердит, что ее мучения вполне естественное дело, и что они непременно кончатся. Порой ей казалось, что она совершенно одинока в своих мучительных терзаниях. Люди не любят проигравших. А Сара чувствовала, что терпит поражение. Нелепо искать понимание у тех, кто смертельно боится жизни и прячется от нее за щитом банальности. В разгар очередной застольной беседы Сара неожиданно поднялась на ноги. «Мне пора». Все повернулись в ее сторону. «Чем это такой успешной женщине не угодил Лотос, самый модный ресторан в среде нью-йоркской богемы?» не бросилась ее уговаривать. «Останься, Сара, посмотри». Она обвела присутствующих широким жестом. Они здесь из-за тебя. Прошу прощения, мне совсем не хочется портить вам вечер. Я тебя провожу. Ни в коем случае. Ты и так слишком много для меня сделала. Я люблю тебя, Сара. Мне больно смотреть, как ты себя изводишь. Такая женщина, как ты, не должна позволять... Сара перебила. Не должна позволять чего? Я только и делаю, что все время что-то позволяю. Или не позволяю. Это слово давно пора выбросить из моего лексикона. Извини, ты и права, конечно. Кто я такая, чтобы давать тебе советы? Знаешь, что хуже всего, Энни? Я впервые в жизни не знаю, что делать. Ну и не надо ничего делать. Подожди, не могу. Завтра сяду в первый же самолет. Так ты... «Ни к чему не придешь. Возможно, в этом вся суть. Не иметь ни проектов, ни договоренностей. Я привыкла слишком тщательно все планировать». «Там будет все то же самое, только друзей не будет. Не уезжай, Сара». «Прощай, Энни». Сара больше не слушала причитаний подруги, умолявшей ее остаться. Она вышла на улицу, не зная, чем заполнить зияющую в душе пустоту. Ей хотелось плакать, но слез не было. Она совсем иссохла. Ночь пахла гудроном и выхлопными газами. Сара шла, куда глаза глядят, мечтая заблудиться и пропасть на пустых улицах. Над решетками отопительной системы велись причудливые спирали пара. Тротуары были так же пусты, как она. Бездомные спали прямо на асфальте, укрывшись страницами «Нью-Йорк Таймс», «Индепендент» и «Уолл Стрит Journal. Вчерашние сенсации служили одеялами тем, кто сегодня остался без крова. Теперь Сара не стала бы их фотографировать. Что толку обличать несправедливое устройство мира? Она потратила на это слишком много времени. Как, вы еще не в курсе? На планете Земля существует голод, войны и неравенство полов. Смысл ее профессии в том, чтобы превращать обличительные репортажи в развлечение для богемы. Она потратила лучшие годы, гоняясь за химерами, сколько не обличай зло, В мире его меньше не становится. Проститутки, богачи, нищие, молодежь, старики, смех, печаль. В ночной тьме ярко сияло человеческое ничтожество. Сара добралась до отеля под утро, устала и потерянная. И прежде чем подняться в номер, заказала в баре сухое мартини. Пригубив напиток, она огляделась. У окна стоял мужчина с бокалом шампанского в руках. Уличный свет преломился на хрустальной грани, превратив шампанское в жидкое золото. Сара не смогла удержаться. Это был бы отличный снимок. Одиночество в пути. Она достала из сумочки маленький фотоаппарат и щелкнула затвором. Мужчина резко обернулся и направился к ней. Сначала Сара не узнала героя снимка, а когда поняла, кто это, зарделась от стыда. «Извини, пожалуйста», — проговорила она, — «я не сдержалась». «Свет, твоя спина, бокал...» «О чем ты говоришь?» «Быть застигнутым объективом Сары Миллера для меня огромная честь». «Что ты здесь делаешь?» «Я только что приехал. Знаешь, вся моя жизнь сплошное кочевье». Ты так расхваливала этот отель, что я решил попробовать в нем остановиться. Я даже не знала, что ты уезжал. Ты ведь мне не звонила? Откуда же тебе было знать? Завтра я уезжаю. Возвращаешься в Париж? Сара уклонилась от ответа. Мое приглашение остается в силе. Я буду очень рад видеть тебя на моем ранчо «Сан-Хорхе». Не знаю почему, но мне кажется, что колумбийский воздух пойдет тебе на пользу. Художница пригласила Хермана за свой столик. Она и вправду ему обрадовалась. Хотя они были едва знакомые, Херман на ранхо производил впечатление надежного человека, искреннего и сердечного. «Ты живешь на ранчо?» «Хотел бы, но не получается. Знаешь, Сара...» Все мы рабы своего успеха. Иногда я страшно устаю от всего этого. Смешно, правда? Хочется вернуться на родное ранчо, доить коров и выращивать лошадей. Так что же не вернешься? Теперь слишком поздно. Я сел не на тот поезд, и с него уже не сойдешь. Я не готов к переменам. У тебя есть семья? Моя жена, точнее, бывшая жена — Птица совсем другого полета. Что это значит? Она решила полностью изменить свою жизнь. В голосе Хермана послышалась затаенная грусть. А дети вполне счастливы в Майами. Ты говоришь о своей бывшей жене, о детях. А как же ты сам? Я? О своих романах я предпочитаю не говорить. Ты несчастлив. А кто счастлив в этой жизни, Сара? «Лучшее, что мы можем сделать, — это забыться хотя бы на время. И именно это я тебе и предлагаю. Что скажешь?» «Не могу, но я тебе очень благодарна за приглашение». «Еще мартини?» «Почему бы и нет?» Изнуренный бессонной ночью официант принес им коктейль и шампанское. «Ты слишком молод, чтобы быть таким одиноким», — заметила Сара, надкусив оливку. 48 лет. Очень много для такой напряженной жизни. Но ты совсем не рассказываешь о себе. Если, по-твоему, сорок восемь лет, очень много, что ты скажешь о той, кому вот-вот исполнится шестьдесят? Я просто усталая, никому не нужная старуха. Фотографии выпили все мои силы, отняли мою жизнь. Ты не удовлетворена? Не смеши меня». Никакого удовлетворения не существует. Нас всегда что-то терзает. Огрызение совести, например. Сара, тебе явно пора что-то делать со своей жизнью. Поехать в Колумбию? А почему бы и нет? Тебе там будет хорошо. Моё ранчо в твоем распоряжении. И репортаж получится просто восхитительный. Там такие деревья, сейбы, саманы, яруму и река Лавьеха. — Звучит прекрасно. — Это и вправду прекрасно, — поправил Херман. — Ты словно возвращаешься в детство. Представляешь, девочки плетут венки из гуамы. У меня в поместье школа для детей-работников. Они и тебя научат. — Гуамы? Сара засмеялась, вообразив себя с огромным венком на голове. — Нет, это уж слишком. Ты тоже могла бы научить их чему-нибудь, например... Фотографировать. Испанский у тебя великолепный. Сара глядела на собеседника поверх пустого бокала. Ей хотелось выпить еще. Херман опять заказал шампанского. Сара, иногда жизнь делает нам подарки. Надо научиться их принимать. Десять тысяч гектаров дивной природы у твоих ног. Ну же, соглашайся. Художница несколько мгновений помедлила с ответом. — Хорошо. Я полечу в твой рай. — Как ты и говоришь? — его называли индейцы. — Киндио. Бармен ушел. Оставшись наедине, они принялись болтать обо всем на свете. Карьера, мечты, измены, сумасбродство, одиночество, друзья, молодость, зрелость. Искусство и снова искусство. Книги, города, путешествия, заблуждение, роскошь. По венам Сары струилась мартини, И жилых Хермана пенилась шампанское. Собеседники решили разойтись, лишь когда окончательно рассвело, и в отеле началась пересменка. В лифте Сара нажала на кнопку третьего этажа. Херман не двигался. «А тебе куда?» «Туда же». Звери закрылись, и в кабине повисла неловкая тишина. Лифт остановился на третьем этаже. «Приехали», — произнесла Сара, просто чтобы хоть что-то сказать. «Приехали», — согласился Херман. Наговорившись вдоволь, теперь они словно онемели. По дороге к номерам ни один из них не проронил ни слова. Сара вставила в замок карточку и открыла дверь. Херман остановился у двери напротив. Обменявшись на прощание быстрыми взглядами, они ушли к себе. Сара рухнула на кровать, озаренную первыми солнечными лучами. Вскоре она уже крепко спала и видела во сне море зелени, излученной реки Лавьеха, Сейбы и Саманы, сотни бабочек, похожих на лепестки экзотических цветов. Она стала совсем крошечной, не больше травинки, затерялась, растворилась в изумрудном море. Одна две, три, пять. Подняв голову к небу, Сара насчитала двенадцать сияющих радуг. Она была счастлива.